В компании безумца у меня не было выхода. Джерик открыл дверь с мозаичными панелями. В сумерках холла темнели горшки с цветами, картины и персидские ковры. Если есть дополнение, — начал он, — дополнение. Она немного оживилась, осматривая холл недовольным взглядом. — Не нужно, я думаю. — Слишком загромождено? Не хватает света? Закрыв дверь, Джерик занялся освещением. Дом мог бы быть больше, больше окон, может быть, больше солнца, больше воздуха. Он улыбнулся. «Я могу убрать крышу?» «Вы в самом деле можете». Она вдохнула глубже. «Хотя здесь не так затхло, как я ожидала. Сколько времени у вас здесь не было?» «Трудно сказать. Это можно узнать, только поговорив с нашими друзьями. Они знают». Мой диапазон запахов сильно расширился с тех пор, как я посетил 1896 год. Я согласен, что был слаб в этой области, но тот мой соломенный тюфяк так обогатил... О, все в порядке, мистер Корнеллиан. Пока, во всяком случае. Скажите, что вас так тревожит? Она ласково посмотрела на него. Я никогда не подозревала в вас столько чуткости. "Люблю вас", сказал Джеррик просто, "и живу для вас". Она покраснела. "Вы в моих комнатах всё так же? Из гардероба ничего не пропало? Всё на месте. Тогда мы увидимся за ленчем". Она начала подниматься по лестнице. "Я приготовлю его для вас", пообещал Джеррик. Он вошёл, пристально вглядываясь через окно в эту воображаемую Коллинсовию с её плавными зелёными холмами. механическими коровами и овцами, ковбоями и пастухами, всё было воспроизведено тщательно, чтобы она чувствовала себя как дома. Он признавал в душе, что её реакция обескуражила его, будто она потеряла вкус к тому, что когда-то выбрала сама. Он вздохнул. Когда её желания были ясными и определёнными, Джеррику было намного легче. А сейчас, когда Мелия Сама не знала, чего хочет, он растерялся. Вся эта гармония разных салфеточек, конской обивки гарнитура, красных, чёрных и жёлтых ковриков и покрывал с геометрическими узорами, эти фотографии в рамках, растения с толстыми листьями, всё, что раньше согревало ей душу и облегчало жизнь на чужбине, жгло ему глаза, потому что теперь она не одобряла этого. Джеррик чувствовал себя грубым мужланом, который не мог доставить удовольствие женщине, не говоря уже о самой прекрасной из когда-либо живших. Все еще в запачканных лохмотьях своего костюма девятнадцатого века он опустился в кресло, положил голову на руки и задумался над эронией ситуации. Не так давно он сидел в этом самом доме с миссис Ундервуд и предлагал различные улучшения. Она была против малейших перемен. Потом она исчезла и... И всё, что осталось от неё, был сам дом, который Джэрик полюбил как память о ней. Он привязался к дому. Теперь она сама захотела перемен, которые когда-то отвергала. И Джэрик почувствовал глубокое нежелание переделывать что-либо. Косалось это простого пальмового горшка или буфета. Ностальгия по тем временам, когда он ухаживал за ней, и она пыталась привить ему тонкости добродетели, Когда они пели её гимны по вечерам, ведь это она настояла на часовом распорядке дня и ночи, который были приняты в Бромле, переполнила его, и вместе с ностальгией пришло ощущение, что его надежды обречены. Всякий раз, когда она готова была отдать ему своё сердце, открыть душу и даровать себя, всё рушилось, как карточный домик. Джеррика не покидало чувство, что этот джегет подсматривал каждый их жест и движение и беспардонно вмешивался в их жизнь. И всё же легче было думать так, чем поверить в то, что против них, против их любви вся вселенная. Он поднялся с кресла и, пренебрегая условностями и обычаями, соблюдением которых она всегда требовала от него, взломал отверстие в потолке, через которое смог попасть в свою собственную комнату, излучающую прохладную негу белого, золотого и серебряного Зырик восстановил пол и с помощью рубинового кольца избавил своё тело от толстого слоя полязоя.